Глава 20. Любовь без сожалений. Марса и Леведос отправились в Бедан. Честно говоря, Ван Чжону очень нравился темперамент обеданцев. Каким бы сильным ни оказался их враг, братья Ван несомненно будут сражаться до самого конца, и смерть при защите своей родины станет для них самым славным итогом. Зон Геридик направился в Монорас, скорее всего, он не сможет убедить вышестоящих лиц своей страны выступить за Бедан, но Рерик помнил, как сильно генерал был восхищался Ван Чжоном. Конечно, мало вероятно, что он будет полагаться на свои чувства в такой ситуации, но по крайней мере ему станет известна правда. И кто знает. Может быть, это всё-таки сыграет какую-нибудь роль, когда генералы начнут определять дальнейшую стратегию. Мань Тянь решила вернуться в солнечную систему. Юань Зэн, Кан Сики и их донька высказали желание отправиться вместе с ней, храняя верность своей клятве сражаться за неё где бы то ни было. Ребята наконец познакомились с тем самым принцем на белом коне, которого она так любит. Прежде они считали, что он не заслуживает чувств этой девушки. Однако теперь им стало понятно, что Ван Джен действительно человек с невероятным хладнокровием и мужеством. Он знал, что на него нападёт мастер небесного ранга, который вполне может оказаться даже самым сильным человеком в мире. Но всё равно осмелился подвергнуть себя опасности ради того, чтобы они смогли спасти Мантянь. Ван Джен хотел бы остаться на Дайдаре, однако из-за текущей ситуации ему также следовало пустить солнечную систему. Чтобы получить побольше информации с первых рук. Старый торговец не собирался возвращаться в Солнечную систему и остался на Дайдаре. В планах охоты Святого учения на Нанжена, Солнечная система также не сильно опасна, однако с его прошлым для него там места нет. Наверное, ему и самому никогда не избавиться от ощущения, что он человек Святого учения, но если вдруг кто-то раскроет его личность, а асланы люди из секты сразу же постучатся в его дверь. Дайдара Титан в этом плане более спокойно для него место. Здесь можно спрятаться от людских глаз. Никто не станет его искать, если не будет знать его месторасположения. Пересев в порту Дайдоры на первый же попавшийся корабль до солнечной системы, Ван Жэн, Мантянь и остальные отправились в очередное путешествие. Когда они приземлились в космопорте Лунои, первое, что бросилось в глаза, это всеобщее напряжение. Вокруг ходило множество солдат с оружием и мехов. Мантянь наконец-то связалась с отцом по видеосвязи, и хотя выглядел тот всё таким же суровым, В его взгляде всё равно чувствовалась отцовская радость возможно дело в его профессии военнослужащих не учат выражать свои чувства однако как бы там ни было ман ао не стало много говорить Ван Жан мантянь возвращайтесь немедленно я послал за вами военный корабль на всякий случай Так точно генерал разумеется у ман ао было много других слов которые он хотел бы сказать но это был не тот случай на его лице была заметна усталость Сначала пропала его дочь, потом началась вся эта история со святым учением, которая очень быстро переросла в мировую войну. Ситуация в солнечной системе от этого явно не стала легче. Манао и его сторонники выступали за поддержание нейтралитета, но в парламенте Федерации хватало и тех, кто хочет стать на сторону империи Аслан. При таких условиях уже ясно, кто победит и что будет потом, чего ещё ждать. Однако фракция реформаторов не хотела этого. Что-то определённо было не так со всеми этими последними заявлениями и действиями Кашавэнь. Обеданса, может, и не прочь расширить своё влияние и территории, но подобное коварство совершенно для них не характерно. Манао и его сторонники не поверили словам Аслана. Они занимались возрождением могущества Солнечной системы не для того, чтобы стать чьими-то миллионами и действовать по чужой указке. Также, учитывая предупреждение небесного наставника, фракции реформаторов, захватившие большинство голосов в парламенте, Оставила солнечную систему нейтральной. Всё происходящее является возможностью для солнечной системы вернётся ли она к падению или продолжит подниматься. Чтобы не случилось худшего, лучше набраться терпения. Закончив разговор с отцом, Маинтё улыбнулась. Побывав на границе между жизнью и смертью, она теперь смотрела на многие вещи иначе. Раньше ей казалось, что её отец безразличен по отношению к ней, но на этот раз ей удалось почувствовать свободу. Его глаза были влажными, а он сдерживал слёзы. Маньтянь поняла это. "Ван Джен, спасибо", сказала она вдруг. "Думаю, не заслуживаю этой благодарности", ответил Ван Джен. Хотя внешний вид Маньтянь не сильно изменился, он знал, что изменилось её сердце, но с ней ему по-прежнему было очень легко общаться. "А ты хоть понял, за что я тебя благодарю?" спросила Маньтянь Грева. Девушка, которая всегда была холодной, внезапно стала такой милой. Ван Чжан не мог не быть ошеломлённым. Это была единственная девушка, с которой у него было больше, чем просто поцелуи, поэтому он солгал бы, если б сказал, что у него нет к ней никаких чувств. Как и во всём остальном, Ван Чжан не был ни богом, ни идеальным человеком, он такой же парень, как и все, и точно так же слаб в сердечных делах. Не думай слишком много о текущей ситуации. Давай сначала разызнаемся подробности, а уже потом начнём составлять план, сказала Мань Цян. Ван Чжан улыбнулся. Кажется, ты слишком меня переоцениваешь. Это крупномасштабная война, а я всего лишь пилот мехов. Единственное, что в моих силах это защищать свою родину и друзей. А я тоже среди тех, кого ты хочешь защищать, спросила Мантянь в Анженки, внул не задумываясь, и Мантянь вновь лучезарно улыбнулась. Империя Аслана не всемогуща. Главное сейчас заключается в том, сможет ли Абидан противостоять первой волне атак, но ну, также многое зависит от отношения к этой войне Атлантиды. Пока неизвестные ответы на эти вопросы, неизвестен и конец войны. Хотя силы альянса могут быть огромными, флот обеданный наземные войска являются лучшими в ближнем пути. Главное преимущество Аслана заключается в количестве. Нападет ли обедан так быстро? Нет, это невозможно. Во всяком случае я не верю в подобное. Узнав поближе Марса и Левейдуса, Ванжен смог прочувствовать гордость и трудолюбие обеданцев. Они строги с трагис собой, и это общая черта для всего народа. Некоторым часто кажется, что мировоззрение обеданцев бессмысленно, Но на самом деле их истинные силы могут проявиться только во время войны. Сражение это всего лишь фон. Наконечно результаты могут повлиять множество факторов. И вот именно поэтому они не недооценивай себя. Маленькие люди уже не один раз меняли ход истории, и мне кажется, ты как раз на это способен. Ты как минимум можешь уравновесить мастеров земного ранга Святого учения. Только это уже будет очень важным для нас. Самая большая проблема Солнечной системы заключается в том, что у неё нет воинов небесного ранга. Не в семье ли, не в семье Доуэр. Есть те, кто почти достиг этого уровня, но этого недостаточно. Возможно, наставник с Марса достиг небесного царства, но его трудно отнести к боевому типу. А страны без таких воинов теперь могут оказаться в большей опасности. К сожалению, я всё ещё довольно далёк от небесного ранга. Быть всё иначе, я бы просто пошёл и спас тебя, а не устраивал показательное выступление, как отвлекающий манёвр. Я верю в своего ученика. и... В таком же в любом случае ты уже превзошёл своего учителя, ободряюще сказала Мантянь. Внезапно оба окунулись в воспоминания. Первый близкий контакт, можно сказать, что тогда они даже слились воедино. Забыть о таком невозможно, но и вспоминалось теперь уже без неловкости, они почувствовали только тепло в своих сердцах. Мантянь никогда не сожалела о том поступке, даже когда стала участником ужасного эксперимента. То время, которое они провели вместе, до сих пор было самым счастливым моментом в её жизни. Единственное, если бы небеса дали ей ещё один шанс, она бы не покинула Ванжана так быстро, просто чтобы наблюдать и чувствовать его дальше. Ванжан не был глупым, он тоже чувствовал связь между ними и потому был искренне счастлив от того, что она смогла выжить на этой чёртовой планете.